Глава двадцать девятая. Дарья. Мистера Дарья, доброго дня. Порог переступила изящная высокая женщина, за которой по пятам следовал парящий в воздухе внушительных размеров коричневый саквояж. Я Альма Хольтрейм. Где я могу расположиться? Я замерла на пороге, удивленно округлив глаза, совершенно не понимая, кого опять занесло в наш дом, И с какой радости этой даме нужно здесь расположиться весь день пролетел как одно мгновение суматошное суетливое и насыщенное мгновение Необходимо было сделать финальные штрихи в работе с платьем параллельно присматривая зави и вездесущей гувернанткой этой дамочке, похоже велели ни на шаг от меня не отступать и записывать каждое мое действие, потому как в ее руках Очень часто появлялся маленький блокнотик, в который она что-то записывала, поджав губы. Ави сегодня была, как назло, настоящим бесёнком. Умудрилась подпалить остатки ткани от платья. Всё это вспыхнуло и дымилось, пока нас не спасла Нейла и ведро воды. А ведь нужно было ещё привести себя в порядок перед балом. В порядок требовалось привести не только внешность, но и мысли. потому как все чувства, эмоции и переживания смешались, перепутались в один здоровенный напряженный клубок. Я переживала за Ви, за расследование, за бал. И вот теперь, когда я ожидала увидеться на пороге Джаспера с разъяснениями, передо мной появилась эта незнакомка. доброго дня, мейстера Хольтрым. Но я не совсем понимаю, о чем идет речь». Смахнула слипшуюся прядь волос с лица. «О-ла-ла! Я смотрю, нам с вами предстоит много работы!» Покачала головой дамочка, рассматривая мой небрежный пучок и пробежавшись взглядом по лицу. «Мэстер Рейтро вас не предупредил?» Саквояж нервно подрагивал за спиной дамочки, а по холу прокатился холодок. «Не предупредил. Так кто вы?» Я с подозрением разглядывала дамочку. «Я куафер», — гордо вздернув подбородок, сообщила женщина и, покачав головой, продолжила. «О-ла-ла! Берхард, секретарь мэйстера Рейтроя, передал мне его указание помочь вам собраться к зимнему балу. И я выкроила свободных полчаса только для мэйстера Рейтроя, разумеется. Он оказал мне услугу». а я не могу оставаться в долгу. Но у меня так много заказов на сегодня. Сами понимаете, какой важный день. Нет-нет, я вас не тороплю. Но вот следующая клиентка не может ждать». «Так вот оно что. Джаспер отправил мне здешнего косметолога. Несколько неожиданно, конечно. Но помощь в наведении порядка во внешности мне не помешает». В конце концов, Джаспер упомянул, что со мной хочет познакомиться сам принц. «Нельзя появляться во дворце в таком обличье. В лучшем случае самостоятельно я смогу только помыть волосы и расчесать их. Ни косметики, ни приспособлений для укладки у меня не было. Что ж, давайте пройдем в гостиную». Я наконец-то сделала приглашающий жест, отбросив все подозрения. там будет удобнее разместиться. В гостиной сейчас было тихо и даже почти не пахло дымом. Вис спала дневной сон у себя в комнате, а значит, можно было ненадолго расслабиться. Маэстро Хольтрем остановилась напротив окна, ловко распахнула саквояж, и вот спустя мгновение оттуда появился туалетный столик с зеркалом, заваленный тюбиками, баночками, и пузырьками с разноцветными жидкостями. Сразу же комната наполнилась сладковатым ароматом духов. «Присаживайтесь», — женщина указала на банкетку, появившуюся следом за столиком. «Какая бледная кожа! И ваши синяки! Сразу видно! Молодая мать!» Бросила взгляд на свое отражение. «Последние дни не прошли бесследно». Синяки приобрели сероватый оттенок, и я больше смахивала на зомби, чем на леди, собирающуюся на бал. Так где же ваша дочь? Мейстера Холтрем принялась суетиться над баночками и тюбиками. Виолетта сейчас отдыхает, я ответила осторожно и тут же напряглась. Интерес к ви вызывал подозрения и опасения. «Как мне это знакомо? Мы тоже по ночам не спали, только днем», — продолжила щебетать женщина, пытаясь поддержать беседу. «У меня их двое. Ну ничего, я приведу вас в порядок. На балу вы будете неотразимы. Для начала займемся волосами». «Так я слышала, вы прибыли к нам из другого мира? Неужели это правда?» Под ничего не значащую болтовню женщина приступила к своей работе. Лента, которой я завязала хвостик, упала на пол, а мейстера Хольтрейм начала двигаться вокруг меня с такой скоростью, что я едва успевала следить за ее действиями. За пару минут волосы были вымыты и высушены при помощи магии. Следом настал черед лица. Я только и успевала, что чихать от обилия белил и сладковатого запаха теней. Волосы было решено уложить по последнему писку здешней моды. Высокую прическу из локонов подколотых бесчисленным количеством шпилек. Шпильки впивались и царапали кожу, но красота, как говорится, требует жертв. Пару раз заходила Нейла с чаем. Часы только и успевали выводить трели, оповещая о приближении бала. А Джаспер так и не вернулся. Внутри появилось липкое ощущение тревоги. Вдруг что-то случилось. Он же говорил о подозреваемых утром. Вдруг на него напали или еще что. Хотя с его способностью в одно мгновение принимать облик дракона, о его безопасности можно не волноваться. Наверное. «Прекрасно! Вы просто ослепительны!» Мэйстера Хольтрейм наконец отстранилась любой из своей работы. «На балу все взгляды будут прикованы только к вам, а мэйстер Рейтрейм и вовсе потеряет дар речи!» «Благодарю мэйстера Хольтрейм!» Теперь из отражения на меня смотрела большеглазая белокожая блондинка, будто сошедшая с портретов прошлых эпох. Синяков под глазами не было и в помине, зато на щеках появился персиковый румянец. Волосы, уложенные в высокую сложную прическу из крупных локонов, напоминали произведение искусства. Распрощавшись с мейстерой Хольтрем, я отправилась в детскую, где за Ви присматривала наша няня-доносчица, а за няней присматривала Нейла по моей просьбе. «Ох!» «От вас глаз не отвести мейстера Дарья!» Нейла встретила меня широкой улыбкой. Ви тоже впечатлил мой образ. Она принялась порхать вокруг моей прически и чихать. А от одного ее чиха в неверном направлении моя прическа, облитая подобием лака для волос, вспыхнет, как спичка. «Спасибо, Нейла!» Подхватила подопечную на руки, поинтересовалась, ощущая тревогу. Уже поздно мэйстер Рейтрей не присылал никаких сообщений. «Только что получила от него записку. Он передает, что задерживается, и встретит вас у дворца». Беспокойство нарастало. «Точно что-то случилось. Знать бы только, что именно».